Поэтому Иван Палч вел свой небольшой отряд поближе к дну, чтобы незаметно для себя не потерять желоб и не очутиться на мелководии. Время приближалось к полудню, когда Иван Палч со своими спутниками взобрался на край большого ледяного поля. Надо было определиться, проверить правильность пути, пообедать, отдохнуть. Погода была морозная, тихая, облачная.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 Майоры Дима достали продукты, электроплитку и утварь. Пакет-палатку развернули и поставили на лед в виде чума. Через десять минут в ее уютной тесноте шипели поджариваемые на электросковороде ломтики медвежьего мяса. В кофейнике попискивала начинавшая закипать вода из растопленного снега. Электроплитка распространяла приятную теплоту. Ровно в двенадцать часов...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 Ну, подойдем к краю стаи, там, наверное, еще больше белух работает. Они всегда ходят стадами. Метров на пришлось отплыть в сторону, чтобы заметить некоторое разрежение стаи сайк. Здесь было просторней, и сайки сплоченной массой то бросались в сторону, то погружались вниз, спасаясь от белух. Белухи держались вместе, их было не менее ста пятидесяти голов.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 Быстро собрались, надели скафандры и ушли под воду. Иван Палчу, видимо, передалось настроение майора. Он вел отряд с максимальной быстротой. Никто не разговаривал, все стремились скорей достичь шахты. «Там закончится, наконец, миссия майора. Там должны разрешиться его сомнения, опасения, беспокойство. Что там произойдет? Найдет ли майор Коновалова? Задержит ли он его?»